Глава 21. Попытка восстановления целостности номер 5. Частичный успех. Восстановлены базовые функции центральной нервной системы. Восстановление остальных частей тела. Успех не достигнут. «Убей их!» Яростный вопль разрывал мою суть, будоража отголоски вернувшегося в реальность сознания. «Убей их всех!» Попытка восстановления целостности номер 6 Частичный успех. Все важные органы тела восстановлены. Части тел носителя отсутствуют в радиусе возможного сбора. Отсутствует правая рука, левая нога ниже колена, правая нога ниже середины голени, левое ухо. Внимание. Активирована подпрограмма экстренной реанимации. Часть базовых функций организма недоступна. Внимание. При экстренной реанимации продолжительность жизни варьируется в зависимости от количества повреждений тела. Время пребывания в активном состоянии – 3 минуты 48 секунд. Внимание! Обнаружена угроза. Количество опасных объектов – 12 единиц. Внимание! Запуск будет произведен через 3 секунды. 3, 2, 1, пуск. «Они хотят остановить тебя! Они хотят остановить ее!» Выделяя нашу важность, голос ревел, подстегивая мою злобу, первозданную ярость и гнев. «Они хотят помешать свершиться твоему правосудию! Они хотят уничтожить ее творение!» Раскрыв глаза, я тут же с невероятной силой оттолкнулся от земли с помощью единственной правой руки, запустив себя в сторону противника, как какой-то баллистический снаряд. Я был целиком покрыт тьмой. Она полностью защищала остатки моего тела, образовывала непроницаемый щит, окружающий меня со всех сторон. Но единственное, что я чувствовал, — это боль и злость. Адскую, неистовую. В далеком осколке я мог заметить свои глаза. Они не просто светились красным. Они пылали, словно выжигая воздух, который соприкасался с ними. Они несли в себе смерть. Они внушали ужас. Я это чувствовал. Я это видел. Пролетая мимо ноги, тьма с помощью миллионов нитей ухватилась за нее и быстро поставила на свое природное и законное место. Один дефект устранен. Уже лучше, уже проще, уже легче. Не так много думать, не так много страдать. Боль немного отступила. Когда я начал приближаться к земле, уже целой левой ногой, снова оттолкнулся, придав себе еще больше скорости. В это же мгновение я сложил свои пальцы вместе. Я сделал из руки импровизированное копье, которое в нужный момент пронзило тело стрелка, посмешива выстрелить в меня разорвав тем самым мое тело на куски. Жаль, была не левая рука, а то получилось бы куда страшнее. «А теперь сам узнай, каково быть разорванным в клочья!» — вибрирующим голосом проорал я в уже пронзенного насквозь противника. Силовой костюм был напичкан электроникой, проводами, микросхемами. Все это сейчас сильно искрило, сбоило, не работало. «Делая из защитного скафандра гроб, цепившись зубами в то место, где у человека ключица, я создал себе опору, позволяющую мне совершать движение рукой. Нанеся еще пару десятков пронзающих ударов, не каждый был успешен, временами рука ломалась». Я вывел из равновесия устойчивую конструкцию, некогда представляющую из себя мощную защиту человека, который превратился в бесчувственный кусок мяса под ней. Когда костюм полностью упал на землю, я начал без перерыва наносить удар за ударом в различные части тела этого урода. Он хотел убить девушку в спину, но не смог справиться с противником в лоб. «Ты лишь падаль! Ты никто!» — кричал я, продолжая мутузить безумно орущее от боли существо. Мне его сложно было воспринимать человеком. — Твоя участь — стать кормом для падальщиков. От каждого удара кожа на моем кулаке разрывалась, но за мгновение зарастала вновь. От каждого удара новый элемент доспеха вминался, чтобы зажать эту тварь в тисках. С каждым ударом моя злость переходила все на новый уровень. И все это время мне кто-то шептал «Убей! Убей их всех! Всех до единого!» «Да! Да!» Последний удар я нанес уже мертвое тело. Даже телом его было сложно назвать, так как почти вся броня превратилась в бесформенный кусок металла. Что было с телом, уже было невозможно сказать. И некогда. Тут же Чип отследил еще несколько целей, которые сквозь здания приближались к приходящим в себя от взрыва людям. Они все были целые, но они все еще были в опасности. Проанализировав свои возможности, я быстро рванул к своей второй ноге и левой руке, которые лежали не так далеко друг от друга. Лоскуты темного вещества сразу схватили их и установили на нужное место. Я уже был цел. Оставалась одна маленькая деталь — ухо. Но на него времени уже не было. Снова найдя взглядом противника, я устремился к нему с неподвластной даже мне в нормальном состоянии скоростью. Вот оно, повышение моих физических способностей почти в два раза. Я мчался, как только мог, чтобы успеть защитить ошарашенных во время начала боя людей. Эти твари хотят уничтожить поселение, которое, несмотря на все невзгоды и трудности, начало здесь свое существование. А все почему? «Подстилки долбанной элиты! Греевы подоскухи!» Было ответом из моих уст на свой собственный вопрос. И они отвлеклись. Они увидели меня. Они оказались ошарашены, испуганы и этим испугом парализованы. Мой первый удар тут же оторвал кому-то голову, а вторым я пронзил кому-то грудь. Я даже не заметил, как моя левая рука мутировала в свою боевую форму, Эти люди были также облачены в такое же обмундирование, что и отряд девушки, но он был в разы лучше и прочнее, но это их не спасло. Третий открыл огонь по мне, выпустив за несколько секунд все патроны, испугался, запаниковал, совершил ошибку, и сейчас не может сменить магазин. Я лишь несколько раз содрогнулся от пронзивших мое тело в нескольких местах пуль, но не более. Злобно оскалившись, я подскочил к дрожащему человеку и просто свернул ему голову. При этом когти левой руки продавили шлем и вонзились в голову, наверняка лишая его жизни. Внимание! Осталась одна минута. Это извещение ненадолго ввело меня в ступор. Я даже не подозревал, что так много времени потратил на то, чтобы выместить свою злобу на ту скотину, что посмело стрелять в спину. И как я только успел развернуться? Покрутив головой в разные стороны, я выскочил снова на ту же площадь, где был до этого. Противника я не наблюдал, зато слышал характерный звук гравитационного двигателя. Гудение. И оно удалялось. Эти трусы решили сбежать, но они не смогут. Противник сам заложил в мою голову все знания, как с ним бороться. Грех этим не воспользоваться. Внимание! Осталось 30 секунд. Скрипнул зубами, я понял, что догнать их у меня не получится. Просто не хватит времени, но зато выйдет сделать один очень интересный финт. Винтовку-то я не уничтожил, значит, можно ей воспользоваться. Главное, чтобы она была не однозарядной. Найдя взглядом нужное мне оружие, я быстро добрался до него, взял в руки и проверил боезапас. Был в магазине еще один патрон, так что у меня был шанс». Ставив магазин в надлежащее ему место, я стал смотреть в расщелины между домами. Секунды тянулись, а мое отключение было близко, а гравитационного транспортника не было видно. «Внимание! Осталось 20 секунд! Я не мог просто так их отпустить. Они видели слишком много, они сделали даже больше. Надо с ними разобраться, прежде чем они смоются». А это можно сделать, только подстрелив их. А чтобы подстрелить их, надо найти нужную позицию. Примерно поняв, в каком направлении уносят ноги правительственные бойцы, я положил винтовку себе на плечо и побежал по одной из улиц, чтобы найти нужный просвет. «Внимание! Осталось 10 секунд!» Заметив краем глаза транспортник, я резко затормозил, поднимая небольшую волну песка. Скинув винтовку, я снял ее с предохранителя. «Спасибо, хандмен, за тактического помощника с базой данных!» И стал целиться в предполагаемое место полета противника. «Осталось три секунды». «Ну ж, быстрее!» «Осталось две секунды». «Вот вы где!» Увидел я их, наконец. «Осталась одна секунда!» «Выстрел. Мгновенье». «Поспи». Словно убаюкивающий голос матери прозвучал у меня в голове, вергая меня в пучину бездны. «Внимание! Срок активного функционирования организма после экстренной реанимации истек. Происходит принудительная остановка всех жизненных процессов для регенерации поврежденных тканей». Я осознавал себя, но видел со стороны. Мое тело было исхудавшим. Словно после плена, будто я был каторжником на принудительных работах, где меня морили голодом и вообще не давали воды. Я хотел встать, но у меня не получалось. Я хотел пробудиться, но меня что-то держало. Я не видел ничего, кроме белого света и самого себя, измученного в вечной погоне за целью. Как бы я ни старался, у любого организма есть свой предел. Неужели я выработал свой? Но что-то меня смущало. Я должен был погрузиться во тьму, а оказался в пучине света. Я должен был просто отключиться, но сейчас прекрасно все осознаю. Даже не было никаких оповещений от Чипа о том, что я снова жив. Я не видел своего интерфейса, к которому уже так привык. Я не видел иных системных сообщений. Были только мое тело и словно отдельно существующий мой разум. Прошла словно целая вечность, пока не появился первый раздражитель. Я даже уже нашел гармонию в таком существовании. Но что-то словно клыками впилось в меня и пыталось вырвать меня из созданной нирваны. Я слышал крик. Даже не то что крик, это был очень громкий истошный девичий виск. Он просил о помощи, он требовал что-то прекратить, слов не было. Но они и не были нужны. Все было и так понятно. Она просила помочь. Она просила спасти. Но от чего? Надо встать. Крик становился все сильнее, а в одном из направлений бесконечной белой пустоты появилась вносящая сильный контраст черная точка. Она быстро росла. Она начинала слегка дымиться. Это было не к добру. «Вставай!» Наконец, сдернулся один из пальцев. Мне казалось, что для этого мне потребовались все силы моего разума. Следующий посыл вызвал легкую и кратковременную судорогу в руке. Следующий в двух руках. Но этого было мало. Надо было как-то заставить самого себя подняться. Так кричат не просто так. «Поднимай свою ленивую задницу!» «Ах!» Скочил я, ощущая, как быстро стучит сердце в груди, как легкие десятки литров воздуха пропускают через себя, обогащая кислородом ожившие клетки. «Тьма не поглотит меня! Я ей не дам!» Посмотрев в сторону спасенных людей, я сразу побежал к ним. Все они, за исключением той девушки, лежали на песке, катались по нему, зажав ладонями свои уши, а она... Она сидела на коленках, держась руками за свою голову, устремив взгляд в небеса, и визжала. А вокруг нее начинало бушевать пламя. Черное пламя. Пламя самой бездны. Пламя тьмы. В этот миг я что-то понял. Это был шанс спасти ее. Но чем ближе я был к ней, тем тяжелее было идти. Она даже уже не кричала. Она просто сидела с открытым ртом. Я даже не видел, чтобы она дышала. Добравшись до нее, я взглянул в ее глаза. Один глаз все так же состоял из тьмы, а второй уже был наполовину ею полон. И в них был страх. Страх не умереть, а потерять себя. Страх уничтожить своих друзей, страх потерять контроль. Она не могла удержать свои способности. Она не смогла их осилить. Она возвала к слишком большой силе внутри себя, с чем не смогла справиться. «Но она не одна. Я хоть и не знаю ее, но у нас с ней общая проблема. Мы хоть и подрались в самом начале, но у нас общий противник, я просто обязан ей помочь». Положив ей на голову свои ладони, я увидел, как у меня начала заполняться шкала подконтрольного вещества. Я чуть не выпал из реальности, когда увидел, что она сдвинулась с моих текущих пол-единицы от всего запаса, Видимо, я частично все же потерял контроль, но смог его себе вернуть. Но смог ли я сделать это без нее? Пламя вокруг начало стихать. Девушка начала тихонечко дышать. Ну а я... А я уселся на колени, положил ей руки на плечи, когда наконец все закончилось а затем тихо сказал очень важные слова, которые в этот момент всплыли из моей прошлой жизни. Главное — оставаться человеком. Смысл этих слов в наших реалиях был очень высоким. Мы не должны поддаваться соблазну использовать силу, что непонятно нам. Мы должны не просто иметь обличие человека, но и быть им в голове. То, что я сейчас сделал — «Не входит в это понятие. Я лишь монстр. Монстр, созданный для того, чтобы уничтожить всех виновных в гибели невинных. Монстр, созданный уничтожить других монстров. А она еще достаточно невинна».